Часть 4. Май-декабрь 2004. Глава 47. Financial Times. Обзор компаний. Лондон. 2 мая. Мэлвилл снова в моде. Вчера английский дом моды Мэлвил опубликовал очередной рекордный отчет. Товарооборот компании по сравнению с предыдущим годом удвоился, подтверждая, насколько популярным стал некогда оклеветанный бренд у потребителей. Преображение особенно впечатляет, если вспомнить, что еще три года назад аналитики предсказывали компании полный крах. В те времена Сити ждал, что Мелвилл станет жертвой французского магната Армана Бушара, скупающего компании, производящие предметы роскоши. Захвату компании помешал лишь состав владельцев. Большинство акций принадлежит семье Мелвилл. Бушар предсказывал, что состояние фирмы ухудшится, а патриарх семьи и исполнительный директор Уильям Мелвилл будет вынужден продать компанию задешево. Он просчитался. После десятилетия довольно скромных итогов цена акций Мелвилла за последние полгода удвоилась. Вчера на совещании, посвященном анализу работы компании, Уильям Мелвилл заявил, что, по его мнению, из бизнеса можно извлечь еще больше выгоды. Однако переворот связан в большей степени не с ним, а с младшим поколением семьи, которая занимает ключевые посты в бизнесе. Особенно с его дочерью Кейтлин, директором творческой службы, которая сыграла жизненно важную роль в возрождении компании в трудный период. Ее фантастические проекты потрясли знатоков моды и вернули в магазины покупателей. В следующем году Уильяму Мэлвилу исполнится 65 – и многие ожидают, что он назовет своего преемника из членов семьи. Приток свежей крови еще больше повысил бы цену акций. Рейтинг акций – покупать. Кейтлин дочитала статью и сложила ее в папку с газетными вырезками. Кожаная папка уже была 2,5 см толщиной и довольно увесистой. Еще пара папок такой же толщины стояли на полке в углу кабинета. Отдел по связям с общественностью в обязательном порядке присылал каждому директору копии любых статей о Мелвиле. Читать хвалебные отзывы было отрадно. Когда она только начинала работать в компании, все было совсем по-другому. Она вспомнила отчаяние и разочарование, охватившие всех работников без исключения. Теперь компания пользовалась популярностью». В тот вечер первого показа моделей, теперь уже более двух лет назад, фасоны Кейтлин прошли на ура. Публика их встретила с восторгом, но даже она не сразу поняла, насколько успешной была коллекция, пока не появилась на следующее утро в демонстрационном зале и не обнаружила, что телефоны звонят, не умолкая. Она схватила ближайшую телефонную трубку. Звонил закупщик для торгового центра «Либерти», один из тех, кто годами не признавал Мелвилл. «Пропустил вчерашний показ моделей. Так себя ругаю, потому что слышал, что зрелище было великолепное». «Да?» — Кейтлин не сдержала восторга. Он был не единственным позвонившим закупщиком. Многие не видели шоу, но до всех дошел слух. «Осенняя коллекция Мелвилла будет сногсшибательной». С каждым часом желающих сделать заказы становилось все больше и больше. Около полудня появилась Элизабет. Кейтлин никому еще так не радовалась. «Мне просто не верится», — призналась она, разрываясь между отчаянием и удивлением. Элизабет холодно взглянула на оживленную комнату. «Да, впечатляет», — согласилась она. «Только у тебя другие дела». «Звонили из всех крупных модных журналов и газет мира. Хотят взять у тебя интервью. Я сама занимаюсь рекламой». Она протянула Кейтлин листок бумаги. «Вот твое расписание на следующие десять дней. Вылетаешь сегодня вечером». «Вылетаю?» — переспросила Кейтлин. «Куда?» Элизабет нахмурилась. «В Нью-Йорк, конечно». Она проверила по блокноту. Первые в списке — «Харпер Базар» и «Уименс Wear Дейли». Она пристально посмотрела на Кейтлин. «Ты создала не просто коллекцию, а настоящую бомбу. Теперь у тебя есть шанс познакомить с ней всех и, что более важно, продвинуть Мелвилл». С этими словами она зашагала прочь. Это была добавка к скупому «Поздравляю от Элизабет». Следующие десять дней были настоящим сумасшествием. Кейтлин летала из Нью-Йорка в Токио, затем в Париж, Милан и Мадрид, снова и снова отвечая на одни и те же вопросы. «Расскажите, пожалуйста, что вас вдохновило на создание коллекции? Каким вы видите будущее Мелвила? Почему спустя много лет вы решили работать в семейной компании?» Она избегала ответа на последний вопрос и не говорила о личном, вместо этого рассказывая об одежде. Вернувшись в Лондон, она готова была спать всю неделю. Но времени на отдых не было. Мэлвил неожиданно вошел в моду. Первая ласточка прилетела в понедельник утром. Придя в офис, Кейтлин обнаружила, что ее ждет Шанталь из пиар-команды. — Видели пари-матч? — взволнованно спросила она. — Нет. — Шанталь дала ей журнал. На обложке красовалась Кристина Гейтс, голливудская звезда в черной многослойной юбке и клетчатом топе-бюстье из недавней коллекции от Мелвила. Но не только она щегалела в одежде от Мелвила. Синди Саймон, поп-принцесса, получала Грэмми в номинации Новая лучшая исполнительница в красном атласном платье с разрезом до пупка. Бразильскую супермодель Алисандро сфотографировали в клубе в золотистых шортах и туфлях на танкетке в тон. «А потом раздался звонок от агента-певицы Сапфир, звезды ритм энд блюза. «Она просит вас найти время, чтобы сшить костюмы для предстоящего тура». И Кейтлин поняла, что цель достигнута. Стиль и гламур вернулись в бренд. С тех пор Кейтлин выпустила еще четыре коллекции. Каждую встретили такими же восторженными отзывами, как и первую. Отдел моделирования одежды вырос». Как только позволил бюджет, она наняла шестерых помощников. И на этот раз недостатков желающих не наблюдалось. Все были высококвалифицированными специалистами. В прошлом году Уильям признал ее успехи, назначив директором творческой службы, что давало ей место в совете. Несмотря на то, что работы стало больше, а соответственно и обязанностей, Кейтлин по-прежнему пристально следила за изготовлением каждого изделия. На каждом, которое выходило в свет, стояла ее печать. Сказать откровенно, она любила свою работу. У нее была страсть к новым задумкам, которую она не могла объяснить. Работа была не в тягость, а в радость. Единственной тучей на небосводе ее идеального мира была Элизабет. За последние два года их отношения ухудшились. Из самого близкого ей члена семьи Элизабет превратилась в чужого человека. Отношения между ними стали такими же прохладными, как в детстве, когда она впервые приехала в Олдрингем. Что бы Кейтлин не предлагала, старшую сестру это только раздражало. В тот день они столкнулись на ежемесячном заседании Совета директоров. Кейтлин предложила представить фирменные духи. «Многие дома моды и готовые одежды развивают это направление», — завершила она предложение. Можно поставить более низкие цены по сравнению с линией одежды, продавать на массовом рынке и получать дополнительную прибыль, извлекая выгоду из бренда». Во время презентации Элизабет ворчала и щелкала ручкой. И тут же выступила против, как только Кейтлин закончила говорить. «Я на это ни за что не соглашусь. Я потратила два года на то, чтобы избавить компанию от отрицательного имиджа, «А ты опять предлагаешь вернуться к старому? К товарам по более низким ценам?» Кейтлин пыталась объяснить. «Это совсем не похоже на то, что произошло с товарами повседневного спроса. Духи могут быть дешевле, но они не низкого качества. Речь идет о дорогом парфюме», — сказала она другим директорам. «При правильном использовании духи даже повысят ценность бренда». «Каким образом?» — хмыкнула Элизабет. Хорошая рекламная кампания дополнит линию одежды, помогая создать утонченный имидж, к которому мы стремимся. Кейтлин объяснила, что ошибок, допущенных ранее, можно избежать, сохранив ограниченное количество продукции и реализуя их только через элитные магазины. Но Элизабет не отступила. В конце концов, предложение вынесли на голосование. Элизабет поддержал только Пирс. Уильям проголосовал за предложение Кейтлин, и она заметила на лице сестры обиженное выражение. Ее даже в бросило, когда она увидела, насколько расстроена Элизабет. Кейтлин намеревалась заглянуть к ней в кабинет перед уходом, попытаться помириться, но, взглянув на часы, заколебалась. Было почти восемь, и хотелось поскорее вернуться домой к Люсиену. Разговор с Элизабет подождет. «Разве они не увидятся на открытии ресторана Коула в следующем месяце?» Хотя Кейтлин подозревала, что приглашение, полученное утром, было исключительно инициативой Шурина, она чувствовала, что лучше поговорить в менее официальной обстановке. Приняв решение, Кейтлин схватила сумочку и направилась домой. Официально она перебралась в квартиру Люсьена через полгода после первого показа моделей. хотя редко ночевала где-нибудь еще. Квартира полюбилась ей почти так же, как и ему, и была ужасно похожа на ее прежнюю в Трайбеке. Когда год спустя Люсьен предложил подыскать жилье побольше, Кейтлин переезжать не хотелось. «По-моему, это идеальное место», — возразила она, — «и мы здесь счастливы». Люсьен, как всегда, спокойно просто сказал. «Мы будем точно так же счастливы в доме попросторнее». Конечно, он был прав. Покупка дома стала особенным, волнующим событием. Квартира как бы всегда останется его, но выбранное ими место было их, общее. К счастью, они всегда приходили к согласию. Например, сразу решили, что останутся в Шордиче, недалеко от Хокстон Сквер, Спиталфилдс и цветочного рынка на Коламбия, Роудфлаур. И вкусы при подборе жилья у них были схожи. Увидев четырехэтажный дом XVIII века, светлый, яркий и полный воздуха, они влюбились в него с первого взгляда. «Конечно, его нужно обновить», — сообщила Кейтлин Уильяму, когда покупка подтвердилась. Уильям пробурчал что-то, не понимая, почему они не хотят поселиться в новом здании, где никакой мороки, но Кейтлин и Люсиен были здесь счастливы. Последние полгода они проводили все выходные и вечера с любовью ремонтируя дом, переделывая подвалы под домом в темную комнату для него и превращая чердак в студию для неё. Открыв дверь, Кейтлин почувствовала запах свежей краски. Значит, он наконец решил покрасить столовую. Несмотря на то, что оба были заняты по горло, они решили никого не нанимать, а насколько возможно сделать все своими руками. Но это также означало, что ремонт займет больше времени. В доме было тихо. «Люсьен?» — позвала она. Ответа не было. Кейтлин обошла первый этаж, но его там не было, и в темной лаборатории тоже. Она направилась наверх. Наконец она его нашла. Он спал на кровати в пятнистых от краски джинсах. Футболка лежала на полу. Увидев Люсьена, она не удержалась от улыбки. Краска виднелась на руках, волосах. По всей видимости, он хотел принять душ. Потом решил чуть-чуть полежать и не смог уже подняться. Кейтлин тихонько скинула туфли и легла рядом. День выдался теплый, но в комнате было приятно прохладно. В распахнутые Настеж окна дул вечерний бриз, развивая белые кисейные занавески. Сначала она любовалась тем, как он спит, но вскоре не устояла и положила голову ему на локоть. Он все еще спал, и она нежно поцеловала его в грудь, пробежав языком по теплой коже. Наконец, Люсьен шевельнулся. — Извини, — прошептала Кейтлин, когда он открыл глаза, — я не хотела тебя будить. — Я не жалуюсь, — зевая, — ответил он. — Это приятное пробуждение, Шири. Люсьен потянулся, потёр лицо. — Что, уже так поздно? — взглянув на часы рядом с кроватью, заворчал он. «Вот что бывает, когда спишь весь день», — подразнила она. Люсьен огорчился. «Я ведь обещал приготовить ужин», — извиняясь, сказал он. «Можно куда-нибудь пойти?» Кейтлин положила руку ему на живот. Он протянул свою, сплетаясь с ней пальцами, и хрипловато предложил. «Давай лучше останемся дома», — и притянул ее к себе. Кейтлин довольно вздохнула. «Чего еще желать?»